Приложение, двадцать восьмое. Тысяча шестьсот шестой год, февраля двадцатая. Служила кабала Прокофья Степанова, сына, с семьей, И.П. Пустошкину, на три рубля. Сёяс Прокофьев Степанов, сын, с своей женою, с Варварою, с Григорьеву дочерью да со своей падчерицей, с Марией, со всеевую дочерью. Заняли ЕСМИ у государя своего, у Ивана Михайлова, сына Пустошкина, 3 рубли денег. В московское число февраля от 20-го числа до, до такого же дни, на год, февраля по 20-е число. А за рост нам у государя своего, у Ивана Пустошкина, «Служить по вся дни во дворе». «А полягут деньги посрадцы, и нам у государя своего, у Ивана, потому же служить по вся дни во дворе». А на то послу сияков Самуилов сын, а служивую кабалу писал земский дьячек Боровицкого стану Гриша Павлов. «Лето... 7114 февраля в 20-й день. Губной староста Иван Весленев. На обороте. Послух Якуш руку приложил. Акты, относящиеся до юридического быта Древней России, изданы археографическую комиссию под редакцию члена комиссии Николая Колочёва. Том 2, номер 127, часть 1. Санкт-Петербург, 1864 год.